Глава 6. Когда-то город Октябрьское считался туристическим центром. Конечно, не крупным, не всесоюзного значения, но всё-таки посмотреть тут было на что. Во-первых, огромная пещера, где были обнаружены следы поселений древних людей. Найдена была наскальная живопись первобытных людей, рисунки, выполненные с помощью охры и угля. отпечатки рук, изображения лошади, бизона, оленя, мамонта, антропоморфные фигуры, а также всевозможные линии, треугольники и некое подобие лестниц. В пещеру водили экскурсии, показывали восхищённым туристам открытые для посещения залы. Во-вторых, рядом с городом имелось большое озеро, а на его берегу база отдыха Можно было проводить здесь выходные или отпуск, купаться, загорать, фотографироваться, кататься на лодках. В третьих, в Октябрьском работал интересный историко-краеведческий музей со всевозможными археологическими и палеонтологическими экспонатами, а ещё имелся музыкальный фонтан. И в четвертых, Верхние Вязы, организовывались экскурсии на соляные шахты. предлагалось посмотреть, как добывается соль. Однако с началом перестройки и приходом 90-х активность стала угасать. Это происходило медленно, постепенно, но неуклонно. Люди предпочитали ездить отдыхать и набираться впечатлений в другие места. Городские власти столкнулись с необходимостью благоустроить пещеру, чтобы продолжать привлекать туристов. Первым делом требовалось провести освещение сделать подсветку, проложить удобные дорожки и прочее. Кому хочется бродить в сырой темноте, спотыкаясь и рискуя свалиться и сломать что-то, а то и заблудиться, если не нароком отойдёшь от экскурсовода. Немешало привести в порядок и базу отдыха. Дощатые домики, деревянные туалеты на улице, общие кухни. Кого приманишь спартанским советским уютом? Да и озеро с годами порядком загрязнилось. Глядь, его тут и там затянуло тиной, берег был заболочен. Нужно чистить, обустраивать, приводить в первозданный вид, однако денег на всё не хватало. Вдобавок на Урале имелись и другие озёра, и пещеры повнушительнее, поинтересней, ледяные с несколькими этажами, подземными реками и озёрами, живописными гротами, сталактитами и сталагмитами. Дешевле и проще оказалось забросить пещеру Что и было сделано. Экскурсии прекратились. Появились таблички, предупреждающие возможных посетителей об опасности и полной ответственности за свои действия. Осматривать пещеру теперь предлагалось на свой страх и риск, отдавая себе отчёт в возможных последствиях. Так что в пещеру отправлялись только редкие экстремалы, да и тех с каждым годом становилось меньше. Соляные шахты дышали на ладан, Дело было в постепенном закрытии добычи в присловутых провалах. Кто пожелал бы рисковать жизнью, отправляясь в место, которое не ровен час провалится прямо под твоими ногами, даже если бы это было по-прежнему разрешено. А больше в Октябрьском и окрестностях смотреть было нечего. Ехать ради заболоченного, утратившего былою прелесть озера и городского музея глупо и нерационально. Фонтан вообще ни в счёт. К тому же его демонтировали в середине 90-х. Горы, пещеры, озёра, леса и реки всем этим Урал богат. Можно поехать в другое, более безопасное, красивое, обустроенное место. Итак, город проиграл конкуренцию и без активной поддержки государства за чах. Печальная, но вместе с тем вполне обычная, в чём-то даже типичная история городка стала известна Вадиму чуть позже. Он прибыл в Октябрьское ближе к 7 вечера. О том, чтобы сразу двинуться в Верхние Вязы, не могло быть и речи. Так что пришлось искать ночлег. Ещё вчера Вадим попытался забронировать местечко с помощью сервиса для путешественников, но успеха попытка не возымела. Туристическая слава Октябрьского осталась в прошлом. Мало кто приезжал в город, так что и желающих разместить предложение об аренде комнат и квартир не нашлось. Вадим решил сориентироваться на месте. Должны же тут быть гостиницы, хотя бы одна. Или люди, которые сдают жилье, не регистрируясь на интернет-площадках для туристов. На деле все оказалось несколько сложнее, чем оптимистично надеялся Вадим. В городе, если верить информации из интернета, имелись гостиницы. Но одна была не так давно перепрофилирована в торгово-развлекательный центр, вторая оказалась закрыта на ремонт, а в третьей не нашлось свободных номеров. Неужели у вас такой наплыв гостей? раздражённо спросил Вадим женщину-администратора. Я что, врать вам буду? возмутилась та. У нас сейчас в Октябрьском конференция проходит. Это прозвучало с оттенком гордости. В нашем зале для мероприятий участники заседают, а в ресторане для них питание организовано, трёхразовое, между прочим. А в номерах и нагородней размещаются. Понятно. Вадим развернулся, чтобы уйти. Всего доброго вам и участникам конференции. Администратор по какой-то причине жалилась над ним и сказала: "Вы на сайт города зайдите, там есть доска объявлений". или вот газету купите, в киоске слева от входа продается, может, кто-то сдает комнату. Вадим поблагодарил женщину и воспользовался ее советом. Сайт безбожно висел, страницы грузились медленно и открывались не полностью, но с бумажной газетой дело обстояло еще хуже, киоск был уже закрыт. После долгих мучений Кирилл Чёртыхаясь и проклиная всё на свете, Вадим всё же добрался до раздела сдачи жилья. В аренду сдавалось не так уж много квартир и комнат, но кое-какие предложения имелись, и Вадим стал обзванивать владельцев. Повезло ему с шестой попытки. То трубку не брали, то телефон отключён. Зачем давать объявление и выключать телефон? То Вадиму категорично заявляли, что посуточно не сдают, только на долгий срок. Улица Комарова 40, квартира номер 4, на первом этаже. Голос хозяйки, судя по всему, немолодой женщины, прозвучал неожиданно робко. Да хоть в подвале, мне на одну ночь, подумал Вадим, уставший, голодный и измученный долгой дорогой. Я приезжий, город не знаю. Вы можете точку скинуть? не подумав, брякнул Вадим, запаздала, сообразив, что для пожилой женщины из провинции Эта фраза могла прозвучать как заклинание на неведомом языке или шифр без ключа. Какую точку куда скинуть? Ещё решит, что я маньяк или просто придурок. Что? Я не Нет, нет, ничего. Скоро буду у вас, бодро проговорил Вадим и ещё раз пообещал заплатить сразу же наличными, чтобы не отпугнуть хозяйку. Улица Комарова обнаружилась в другом конце Октябрьского. Но поскольку город был невелик, да и машин на дорогах мало, добрался Вадим быстро. Как проехать, ему подсказали в Магните, куда он зашёл купить продукты. Хотелось нормальной горячей еды, но сил искать кафе, чтобы поужинать, не было. Как Вадим и предполагал, хозяйкой квартиры была женщина лет шестидесяти с лишним. На ней был бордовый халат, а поверх меховая жилетка. Седые волосы коротко острижены, на носу кривовато сидели очки. Квартира располагалась в пятиэтажной хрущёвке. Аккуратный дворик, лавочки, машины, детская площадка. Хватит не думая об этом. Припарковав машину, подойдя к двери подъезда, Вадим нажал нужную цифру на домофоне. Вопроса кто не последовало. Вместо этого устройство гостеприимно запиликало, возвещая, что дверь открыта. Женщина встречала постояльца на пороге. "Здравствуйте, долго нас искали", всё с теми же робкими, даже заискивающими интонациями произнесла она. Вадим заверил, что всё в порядке, разулся в тесной прихожей, где едва хватало места для них двоих. "Я сама тут же живу, на втором этаже. В этой-то квартире сестра моя жила, а мы с мужем, ой, да вам мне интересно это", вспохватилась она. Я только хотела сказать, что тут чисто, как дома. Вы не волнуйтесь. Мы с мужем только позавчера объявление подали, а тут сразу и вы. Она улыбнулась. Улыбка у неё и сейчас была чудесная, лучистая, а в молодости, наверное, и вовсе всё кругом освещала. К пенсии же прибавка не помешает, так ведь? Конечно, успокоил женщину Вадим. не понимая, с чего ей пришло в голову объяснять ему, чуть ли не оправдываться за желание сдать жильё. Вы посмотрите сами. Вот тут комната, телевизор есть. Диван раскладывается, он не жёсткий, вам удобно будет. Бельё всё новое, я только-только купила на прошлой неделе. Санузел совмещённый у нас, всё рабочее. Стиральная машина, правда, полуавтомат. Вадим успокоил хозяйку, сказав, что стирать не собирается. Так что это не имеет значения. В квартире пахло гречневой кашей и, кажется, выпечкой. Придя на кухню, Вадим увидел, что на столе стоит тарелка с внушительным куском пирога, а на плите маленькая кастрюлька. Я подумала, может, вы покушать захотите с дороги? Снова этот почти умоляющий тон. Пирог нынче пекла и а вон каша, хорошая, рассыпчатая. Это было как нельзя кстати, а ещё и трогательно. Вадим не мог припомнить, когда в последний раз кто-то беспокоился не голоден ли он. С чувством поблагодарив хозяйку, он предложил отдельно заплатить за ужин, но встретил возмущённый отказ. "Я же от чистого сердца", сказала женщина, и просительные интонации впервые ушли из её голоса. "Кушайте на здоровье". Вадим расчитался с хозяйкой Она старательно переписала его паспортные данные в тетрадку. Проще было сфотографировать, но то ли ей это не пришло в голову, то ли в её телефоне не было хорошего фотоаппарата. Значит, утром я уйду, а перед уходом ключ вам занесу в шестую квартиру, сказал Вадим, когда хозяйка собралась уходить. Внезапно ему пришло в голову, что можно расспросить её про верхние вязы. Она может рассказать что-то интересное. Я не знал, что вы меня ужином накормите. Купил себе печенье и шоколад, думал, чаю попью. Может, и вы со мной? Мне тоже вас угостить хочется, сказал Вадим, почти уверенный, что Марина Ивановна, так звали хозяйку, откажется. Однако она согласилась, может, потому что не умела говорить нет. Спустя некоторое время Вадим уплетал за обе щеки невероятно вкусную кашу, щедро сдобренную сливочным маслом. А Марина Ивановна заваривала чай, наполняла чашки, выкладывала в вазочку печенье. За этими хлопотами она и рассказала гостю о печальной судьбе Октябрьского и о своей жизни тоже. Муж хозяйки был водителем, сейчас на пенсии, хворает очень, а сама Марина Ивановна трудилась в городской больнице. Раньше в бухгалтерии работала, а сейчас гардеробщицей. Иногда и в регистратуре девочек подменяю. Мне не сложно. Я люблю с людьми общаться. Городок у нас небольшой, но красивый. Вам понравится. Вы в отпуск приехали? наивно спросила Марина Ивановна. После всего, о чём ты мне поведала, думаешь, кто-то может захотеть потратить на это место свой отпуск? удивился про себя Вадим. Нет, я здесь только на день. Ой, ну конечно, вот я глупая. Марина Ивановна всплеснула руками. Вы же на день квартиру-то сняли. Хотели бы остаться так на дольше бы, не договорив, она присела к столу. Вкусная каша. Вадим сам не заметил, как тарелка опустела. Очень. Может, добавочки? От добавочки Вадим вежливо отказался, и они стали пить чай со сладостями. Пирог был такой же замечательный, как каша, а Марине Ивановне пришёлся по вкусу шоколад с клубничной начинкой. Чевож вас к нам привело-то? Из далека приехали, спросила она. У меня дела в Верхних Вязах, ответил Вадим. Оживлённое выражение поблёкло, улыбка сползла с лица Марины Ивановны. В Вязах? переспросила она. А чего вам там? Вопрос был бестактный, но ни Вадим, ни Марина Ивановна этого не заметили. Ясно было, что она не из празнного любопытства спрашивает. В воздухе повисло напряжение. Вадим не знал, что ответить. Рассказывать правду не хотелось, а сказать что-то нужно. Друг у меня там, уклончиво ответил он. Повидаться надо. Похоже, Марина Ивановна ему не поверила, хотя почему бы и нет. Почему у Вадима не могло быть друзей в верхних рядах? Наверное, там не очень-то весело, Вадим попытался разрядить обстановку. Провалы народу мало осталось. Я знаю, мне просто нечего вам туда ехать. Пусть друг сам приедет, да вот хоть сюда, в Октябрьское, говорила она горячо, быстро, судя по всему, переживала за Вадима, чужого ей человека. Но такова, видимо, была Марина Ивановна. Забота о его благополучии стояла в одном ряду с ужином. Вам кажется, что в верхних вязах небезопасно? тщательно подбирая слова, произнёс Вадим. Поэтому мне не стоит там появляться. Её слова только укрепили Вадима в мысли, что дело нечисто. Люди в верхних рядах точно исчезают. Что ещё происходит? Марина Ивановна судорожно вздохнула, быстро встала и, схватив чашку, повернулась с нею к нейю краковине, включила воду, стала мыть. Вы простите меня, я по глупости не со зла. Надо езжайте просто. Женщина повернулась к Вадиму. У него сложилось ощущение, Что она хочет о чём-то предупредить его, но не решается. Почему не сказать прямо? Никто же нас не подслушает. За окном с жёлтыми занавесками в красный цветочек разливалась тьма. Вадиму почудилось, что из этой темноты что-то пристально смотрит на него, следит за ним взглядом. Это паранойя. Вадим отвёл взгляд от окошка. "Нехорошее это место", с короговоркой произнесла Марина Ивановна. Но вы сказали, экскурсии туда водили. Раньше нормально было, согласилась Марина Ивановна и посеменила в коридор. Говорила она теперь отрывистыми, рубленными фразами. Предприятие работало, рудник, люди зарплату получали, дорога даже железная была, грузы возили. Но теперь уж всё. Вадим встал и пошёл за ней. Вы простите, мне пора, муж ждёт. А что случилось потом? спросил Вадим. Вы сказали, раньше было нормально. Потом-то что стряслось? Дело в провалах. Она смотрела на него, и глаза её за стёклами очков казались черезчур большими и определённо испуганными. "Кое что было", прошептала она. "Кое что плохое". И мой сын, лицом её исказилось. "Он, что с ним случилось?" Марина Ивановна глубоко вздохнула. стараясь взять себя в руки. — Он погиб, — сказала она, — в верхних вязах. После армии не мог работу найти и... Знала бы, чем все обернется, не дала бы сыну близко подойти к... — К чему? К кому? Марина Ивановна твердо посмотрела Вадиму в глаза, и он понял. Больше женщина ничего не скажет. Что-то связывало ее, сковывало язык, не давая открыть правду. Впрочем, то же самое можно было сказать и о Вадиме. И он ведь не поделился своей бедой. Был бы откровение, может, статься добился бы искренности в ответ, но Вадим не мог сообразить, стоит ли это делать, нужно ли говорить про Ирочку и про блогера Василия. Пока размышлял, Марина Ивановна отперла замок, выскользнула из квартиры и устремилась вверх по лестнице. Наспех попрощавшись с постояльцем